Глава седьмая Впереди шел Сбика, рядом с ним Перси Кенбиш и Федор Полских. И если последний, даже несмотря на легкие городские туфли, весьма спокойно передвигался по лесу, не цепляясь за корни, не спотыкаясь на кочках и не падая во враги, то первому не помогали и кондовые рабочие ботинки, как раз и рассчитанные на такое своеобразное покрытие. Но Арди скорее отдавал должные, недюжины храбрости спутников, Даже он сам чувствовал себя на взводе и далеко не спокойно, зная, с кем придется иметь дело. И это после всех злоключений последнего года в метрополии. А Персия и Федор все же жили самой заурядной городской жизнью столицы губернии. «Их нельзя было оставить с солдатами», — шепнул Арди, идущему рядом с ним Нилу. Сбик и Савелий шли чуть в стороне и сбоку, выполняя роль разведки. На случай, если Шантира и Шангриар нарушат данное слово и захватят захватить в плен не только сына губернатора, но еще и группу плащей. Да, скорее всего, у них бы не получилось взять добычу живьем, но... Но хорошо, что орки, особенно живущие по путям предков, свято чтили данное слово. Их задача уничтожить объект на складе номер четыре до того, как его кто-либо увидит. На сей раз Кралес не стал уклоняться от прямого ответа, включая солдат. Арди покачал головой. Он не стал спрашивать, что именно находится на складе номер четыре погрузочного пункта Дель Паса. По той простой причине, что Кралис садовник скорее всего, и сам не знал. Такая у них работа. Так что Ард спокойно аккуратно ступал по лесному настилу, не издавая ни единого звука, будто его и вовсе здесь не присутствовало. Несмотря на все те же туфли, каблук Арди не сломал ни единой сухой веточки. Края его куртки не задевали разлапистых кустарников, а каждое движение плавно сливалось с последующим, что при взгляде издалека позволяло силуэту юноши размазаться среди листвы. Лишь изредка Арди протягивала руку, чтобы коснуться коры ели, провести пальцами по бугоркам березовые бересты и прикоснуться к клену или хвойному наросту сосны. Смешанный Дель Паски лес напоминал ему об Алькаде. «Вечный ангел коллега!» — вздохнул Нил спустя десять минут тишины. «Стоит мне от вас отвернуться, как я забываю, что рядом со мной идет кто-то еще!» Ардам промолчал. Что Шаля, что Эргар, скорее всего, стыдливо бы отвели глаза в сторону при виде своего ученика. В детстве Арди бы сумел не только скрыть звуки своего присутствия, но и услышал бы в лесу все, что ему требовалось. Знал бы, где находится добыча и вода, прочел бы следы орков и сумел скрыться здесь, а здесь выйти к добыче незаметней, чем полуденная тень. Но жизнь в Эвергелии и Метрополии покрыла его охотничьи навыки плотным слоем ржавчины, чтобы стряхнуть которой. Арди потребовалось бы некоторое количество времени, которым он не обладал. И он уж точно, заранее бы, еще до того, как тяжелая лапа утонула в предательской обманной норе, прикрытой серым мхом, заметил орка. Рука Сбига на мгновение дернулась в сторону перевязи с револьверами, но он вовремя замер и поднял открытые ладони. То же самое сделали и Перси с Федором, явно чувствовавшие себя не в своей тарелке. Арди же чувствовал характерный мускусный запах орочего пота, который напоминал то, как пах загнанный на прогулке пес, тяжелый, прилипчивый запах. Вместе с первым орком, держащим сбега на прицеле старенькой военной винтовки, из-за деревьев вышли еще несколько его соплеменников. И Харди тоже мог бы почувствовать несколько раньше, но списывал все на жизнь в метрополии, что его вполне успокаивало. Нельзя, прожив девять месяцев среди мазута, дизеля и фабричного смога, рассчитывать, что не растеряешь часть навыков. Тем более, что в столице ему требовались совсем иные качества. Мы пришли... Шаман будет говорить только с тобой, полукровка!» Перебивая Нила, процедил тот торг, что первым к ним вышел. «Скажи остальным, что мы их не тронем, если они не будут делать глупостей!» Арди посмотрел в темные глаза и мазнул взглядом по массивным бивням и клыкам, торчащим из квадратной челюсти, напоминающей кирпич. Степные орки ростом опережали своих городских собратьев, но не обладали столь же внушительной мускулатурой. Хотя, когда речь заходила о орках, то слова «не столь же внушительная мускулатура» звучали несколько нелепо. Когда бицепс даже самого невзрачного орка превышал 85 сантиметров, то становилось малость не по себе. Особенно учитывая, что, опять же, в отличие от городских собратьев, степные орки не сильно уважали одежду. Как и их предки, они носили грубо сшитые кожаные штаны с наружным швом, а на груди качались ожерелья из зубов и клыков, поверженных ими врагов, а еще перекрещенные патронташи, так что плащи, включая перси с Федором, Могли во всей красе разглядеть монструозные мускулы, украшенные бесчисленными шрамами и племенными татуировками. Он сказал... «Я знаю язык степных орков, коллега», — перебил Нил, в голосе которого холодок соседствовал с нервозностью. Сердце Кралиса билось быстрее, чем несколько минут назад. «Дарий, сбег Савелий, идите сюда. Гражданский, встаньте между нами». Арди недолго удивлялся тому, что человек знал язык первородной расы. Вполне логично, что такой плащ, как Нил, особенно учитывая место службы, знал этот язык. Орг, держащий их на прицеле, широко усмехнулся. — Его сердце забилось быстрее, но я не чувствую, чтобы он пах страхом. — Хороший коротышка, его зубы украсили бы мой ларик. Последнее слово не имело прямого перевода на голесский язык, которым пользовались в Империи, но именно так и называлось — ожерелье, которое носили орки. От Нила, разумеется, прозвучавшие слова не укрылись, и он весьма недобро зыркнул в сторону мускулистого коричневого кожевого гиганта, но промолчал. Ардан вышел вперед. Он даже не думал опускать посох или закрывать гримуар, что, разумеется, заставило напрячься орков. «Идя и дай палку, и книгу тому смертному, полукрововка!» Прорычал все тот же Орк, попутно вскидывая винтовку на плечо. В его громадных руках-лапах весьма увесистое оружие выглядело сродни игрушечному ружью мальчишки. «Нет!» — спокойно возразил Арт. Орк утробно рыкнул и дернул головой в сторону плащей. Остальные орки сделали шаг вперед, но тут же замерли. Стоило под ногами Арди засиять символом лей, сливавшимся в очертания печати. Орки, разумеется, понятия не имели, что это простая версия универсального счета. Это плохая идея, орк, — добавил Ард, стараясь не позволять эмоциям далеким от той бравады, которую он выдерживал, проникнуть в свой голос. Рычание стало еще более басовитым. — Уговор был говорить с вашим шаманом, а не прийти в ваш лагерь безоружными, — напомнил Ордан и чуть прищурился. — Или степные орки Шантира не уважают своего слова? Или, может, вы боитесь нескольких коротышек? Орки все, кроме одного, что держал их на прицеле винтовки, убрали огнестрелы, выхватили ножи, вполне сошедшие бы за человеческие сабли. Ударив себя кулаками в грудь, они начали гулко выдыхать воздух. «Ух, ух!» — звучало в их глотках чем-то напоминая то, как дышит роженица при сильных схватках. Бей не охотимся, братья!» — процедил сквозь плотно сжатые клыки их предводитель. «Не слушайте этого полукровку!» Они еще какое-то время били себя кулаками в грудь и резко выдыхали воздух, но все же убрали ножи и вновь взялись за винтовки. «Ты хорошо говоришь, полукровка, но я слышу твое сердце. Тебе есть страх?» Орк повернулся и смачно сплюнул на землю. Матабарба не боялся. Мотабарба уже дрался со мной на ларрак. Как это сделал тот, из чего семени ты вырос?» Ардан почувствовал, как хрустнули его пальцы, сжавшие посох. «Полукровка!» С неприкрытым презрением повторил Орк и, качнув винтовкой, перекинул ту через плечо за ремень. «Иди за мной! шантеры верны путям предков! Вас никто не тронет!» Орк развернулся к ним спиной. Он не пошел рядом, не встал позади них. Повернулся спиной. У Орков и мотобара это считалось проявлением крайнего презрения и пренебрежения. Повернуться к потенциальному противнику спиной означало продемонстрировать, что не считаешь его угрозой. Так же поступил вождь Шантира, когда у Арде оказалось недостаточно сил, чтобы одолеть того рак. Остальные орки повторили действия их лидера. Беспечно убрав винтовки, они спокойно двинулись вглубь леса, даже не обращая внимания, следует за ними плащи или нет. Нил дотронулся до плеча Арда. «Ты зря так резко с ними, коллега!» — начал было кралес «Над спокойней. Слишком большие ставки, чтобы...» Ордан рывком плеча скинул руку плаща, и, чувствуя, как клыки точат его десны, прорычал-процедил. «Пожалуйста, со всем уважением не говори со мной сейчас!» Арди, не оборачиваясь, пошел вперед. Тяжело опираясь на посох, он столь же тяжело дышал. «Вдох-выдох. Все, как учил Гута!» Старался сохранить самообладание и не пускать рвущегося наружу снежного барса. Тот рычал и бил лапами о прутья неприступной клети, воздвигнутой внутри разума Ордана. Холодные острые когти стигали и рвали прутья, выкованные из воли, но те каждый раз возвращались на место. Не время становиться зверем. Не время надевать шкуру мотобар, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы как можно быстрее закончить начатое. Арду требовалась холодная голова, думающая голова, а не ищущая возможности напасть на противника, даже несмотря на то, что рядом находились те, чьи лица морды порой все еще навещали его несчастые ночные кошмары. Они шли по лесу еще около десяти минут, пока не вышли на просеку, где в центре стоял частокол. Самые обычные, обтесанные топорами бревна, воткнутые в землю, стянутые канатами и заточенные на концах, напоминая копья. Толщиной человеческое тело, высотой метров в десять, в основном из хвойных пород, те лучше подходили под строительство. Арди зазирался по сторонам. Сотни елей сосен срублено и повалено, еще столько же лиственных пород. Орки, может, оценили природу своих степей, но когда оказывались в лесах, пользовались ими точно так же, как и люди. Если им что-то требовалось, то они просто брали и не задумывались ни о чем другом. Именно поэтому мотобар пусть и имели близкое отношение с орками, но никогда не пускали их на гору. Мотобар не валили лес. Это считалось неправильным. Пользоваться можно было только той древесиной, которую повалил ветер. Орк, идущий впереди, замахал рукой, и на дозорной вышке раздалось несколько гулких рыков, после чего по ту сторону зазвучал тяжелый топот. Засов на воротах поднялся, и несколько десятков громадных орков толкнули створки в разные стороны, открывая достаточный проем, чтобы внутрь прошла вереница гостей. Держите медальон при себе, господин Кралис. — Как можно тише, но так, чтобы Нил его услышал произнес Ардией, в случае чего сразу подавать сигнал. Но вы не доверяете оркам? – удивился садовник. Я не доверяю шантера. Когда они вошли внутрь, Ардан ни на секунду не расслаблялся. Он подмечал каждый нюанс, прислушивался к каждому звуку, запоминал каждую ноту запаха. Из шатров, сложенных из палок и шкур лохматин выходили орки, кто с винтовками, другие с топорами и ножами. Они скалили клыки, рычали, кричали оскорбления и смеялись. Всем своим видом пытались запугать визитеров. Просто, чтобы утвердиться в своем превосходстве и принизить тех, к кому не испытывали ничего, кроме презрения и ненависти. Ардан же крепко сжимал посох. Любое неловкое движение, любой щелчок взведенного курка. И он использует каждое заклинание из своего арсенала досуха, выпив накопители. Потому что видит спящие духи и вечные ангелы в глубине души, он надеялся, что это произойдет что кто-то из шантира даст повод, хотя бы малейший повод усомниться в том, что это не переговоры, а банальная ловушка. Но дальше запугивание дела так и не заходило. Орки не отходили от своих шатров и только забавлялись тем, что пытались запугать плащей. Облаченные в черное работники второй канцелярии впечатлялись не сильно, а вот от Персии Федора запахло неприятным ароматом страха, особенно от Перси. Не потому, что Федор оказался отважнее, а потому, что Полских не имел в своей жизни того пореза на душе, с которым жил рыжеволосый Кенбиш. Каково ему оказаться в логове тех, кого он открыто называл «зверьми», которым самое место в загоне. И теперь Перси подспудно боялся того, что эта информация всплывет наружу, и он навсегда останется здесь, за бревенчатыми стенами орочьего лагеря. Наконец они подошли к самому большому шатру, вход которого был украшен ордан до хруста с Шкуры, формировавшие тамбур, служившие тепловым зазором, чтобы зимой не впускать холод, а летом наоборот удерживать прохладу, держались не на жердях, а на легко узнаваемых бугристых костях шагальщика. — Внутрь зайдет только полукровка, прорычал предводитель группы орков остальные ждут здесь. — Мы не договаривались, что... — Мы договаривались говорить. Орк тут же оборвал Нила, демонстрируя свое знание голеского и понимание того, что крали, в свою очередь, понимал Орчий. — Но мы не договаривались, как мы будем говорить, коротышка. Внутрь пройдет только полукровка или никакого разговора не состоится. Рука Сбига заметно дернулась. Видимо, наречием степных орков владел не только Нил. Но Нил тут же остановил его взмахом открытой ладони. Коллега? Ардан только пожал плечами и посмотрел в глаза Орку, который тут же отвел взгляд в сторону. Неудивительно. Все же Ардан почти год прожил в доме орков, пусть и в далекой столице, а обладатели внушительной мускулатуры обладали таковой, когда речь заходила о языках, очень длинных языках. Если не вернусь через 10 минут, то. «Я свяжусь с кузнецами». Нисколько не скрывая, Нил закончил фразу за Орда. Орк лишь хмыкнул и отдернул в сторону полок из шкур. Орда, опираясь на посох, вошел внутрь и, сделав несколько шагов, миновал тамбур. Громадный шатер внутри представлял собой земляной круг. В центре — костровая яма, обрамленная костями. Костями людей и других орков. Учитывая занятия с кадаврами, Арди безошибочно их определил. Над костровой ямой висел простой железный котелок, внутри которого закипало травяное варево, чем-то напоминающее по запаху ягодный отвар. Поодаль от костра свалены в кучу шкуры, заменявшие шаману постели. Еще здесь находилась деревянная стойка, увешанная костяными бусами, заставленная черепами с вырезанными на них символами. Несколько свитков из дубленной кожи, тоже с символами. И, собственно, все. Орки не особо имели представление о таком понятии, как собственность. Они владели лишь тем, что им требовалось для жизни и перехода с одного места обитания на другое. Следом за лохматинами и сезонами природы они блуждали по степи, совсем как их собратья-волки. — Ты я, горный собрат! — произнес орк, ворошивший ножом за под котелком. Он выглядел почти таким же, каким его запомнила Арди, серокожий, престарелый, с жидкими, прозрачными волосами, стянутыми в косу, покрытый желтыми шрамами и темными пигментными пятнами, еще с повязкой на левом глазу и обрубком вместо левой руки это то, что забрала с собой Цассара. Интересно, как прошел бы ее бой с шаманом шантира, если бы не странные браслеты на запястьях вампира. Явно заметив направление взгляда визитера, орк провел пальцами по лицу и культе. «Кодящий сквозь ночь забрала свою дань», — без особого сожаления прохрустел шаман. Его голос звучал сродни тому, как звучит сломанный старый крекер, уже зачерствелый и безвкусный. Арди, показательно игнорируя приветствия охотников, подошел к костру и уселся рядом с ним в той же позе, что и орк. Он достаточно прочитал в свитках Атанха и еще больше услышал в историях про дедушки, чтобы вполне сносно разбираться в обычаях орков и мотабар. Так ты начинаешь беседу, горный собр. — Мы не братья орк. Едва сдерживая клокочущее в груди ледяное пламя, перебил арт. — Ты не брат мне, я не брат тебе. У нас нет общих путей. Если бы не необходимость, то мы бы не встретились вновь. Единственный глаз шамана не отразил никакой эмоции. Он вообще ничего не отражал, кроме пляшущих язычков пламени, кочующих среди искрящихся углей. — Встретились бы, юный говорящий! — спокойным привычным хрустом старческого голоса возразил орк. Сгорбленный, с сухими конечностями, почти лишенными мышц, он не выглядел встревоженным, скорее даже наоборот. Мы связаны кровью. Ты мой вождь, ваши пути переплетены теснее, чем ты полагаешь. Вы начали свой ларрак, но не закончили его. Придет время, и духи вновь сведут вас вместе, чтобы закончить начатое. Когда наступит время великих песен, вы встретитесь вновь. Встретитесь в третий раз, и ваш ларрак будет завершен». — Я уже слышал этот бред от твоего вождя, орк. Кто бы знал, какими трудами Ордану давалось каждое слово, дерущее глотку не хуже когтей Барса. И если мы сойдемся снова, то... — То что? Внезапно резко обернулся шаман, и единственный глаз глубже синего озера едва не утопил в себе разум Арди, вовремя как учил с Касти, представивший холодные алькадские пики. — И, как и в случае с герцогом Абрайлалом, изо рта шамана вырвались облачка Иния, но тот не обращал на них внимания. «Я сказал тебе слова наших предков, а ты отмахнулся от них, так же, как отмахиваешься от своей крови. Ты ходишь как человек, ты носишь шкуры людей, ты знаешь их искусства, но ты ничего не знаешь о мотобар, ничего не знаешь». Ардан не сдержался, и, наверное, никто бы не сдержался. Он и так терпел слишком много. На Навершие его посоха уперлась в грудь шаману, а вокруг их обоих по траве зазмились полоски льда, и холодный ветер заставил крыльями испуганной птицы затрепыхаться шкуры шатра. «Не говори мне про мотобар, орк! Где вы были, когда в горах проливалась кровь моих предков? Скажи мне, а?» «Где были шантира? Где были степные братья моих предков?» Арт знал, что говорит так лишь потому, что хочет причинить боль орку, хочет уязвить его драгоценные пути предков, а на деле ему было плевать, плевать на далекое прошлое и на причины, почему шантира так и не пришли на помощь. «Вы сидите здесь, в своих степях, выполняя неудобную работу для людей, прикрываясь тем, чем вы там прикрываетесь». Чтобы оправдать свое существование, потому что, знаете, знаете, что стоит вам хоть немного отойти в сторону от негласных правил, как вас уничтожат. И не останется больше ни степных орков юга, ни шантера. Так что не смей, орк, не смей говорить мне, что я должен делать, а что нет, и не смей даже думать, чтобы произнести имя моего отца. Ордан прикрыл глаза, вдох-выдох. Он убрал посох в сторону, вдох-выдох. Нельзя забывать про холодную голову, нельзя забывать наставление касти от Танха. Как бы ни были быстрые и сильны лапы охотника, его голова и живущий в ней разум всегда быстрее и сильнее. Нельзя поддаваться инстинктам горного барса, когда от него требовалась хитрость белки и мудрость волка. Нельзя вспоминать о крови мотобар, когда единственная надежда на кровь голесца. Но орка, кажется, нисколько не задела, пусть и правдивая, но жестокая отповедь. Он лишь отвернулся к костру и вновь устремил взгляд внутрь пламени. — Ты прав, говорящий, мы не помогли вам. Мы оставили вас на растерзание человеческому племени. Шаман ворошил костер палочкой, и говорил тише, чем шипели угли. — И, может, те мы снискали на себя проклятие духов. Может, нам надо было забыть о том, что наши горные собратья не спустились со своих гор, когда это нас били и кололи, когда оскверняли наши тропы, когда это наш, а не ваш плащ рвал небеса? Может, нам стоило быть выше застарелых обид, может быть. — Не надо рассказывать мне разобщенности, акта Сорк. отрезал Ардан. Ты не мой профессор, а я не на лекции. — Я лишь указываю тебе, что каждый из нас живет со своей собственной болью и обидой, и не тебе мне на что-либо указывать. Шаман дернул головой в его сторону, но так и не посмотрел, все так же разглядывал пламя. — Я слышу, как в твоем сердце ревет от ярости горный барс. Сейчас он говорит, он, а не Матабар, говорящий или даже человек, говорит чужим для тебя языком и чужими для тебя словами. Тебе говорит неоконченный ларак, и поэтому духи сделают так, чтобы он был завершен. Сделают так, чтобы твое сердце утолило свою жажду крови, а разум открылся тому, что от него сейчас скрыто. Ордан снова прикрыл глаза. Вдох, выдох». «Я пришел сюда, орк, чтобы предложить сделку», — стараясь внять рвущегося наружу барса, медленно говорил Ордан. «Вы отходите в сторону и позволяете армии заняться теми, кто укрылся на погрузочном пункте. В свою очередь армия обязуется предоставить вам свободный и беспрепятственный проход в степи». Шаман какое-то время молча ворошил угли и наблюдал за тем, как велись искры, запутанные в своем хаотичном танце. «Ты говоришь, но ты даже не слышишь, что именно ты говоришь, Арт!» Шаман произнес его имя легко и без каких-либо эмоций. «Обязуется предоставить. Отойти в сторону. Посмотри, что делает с тобой незавершенный Ларак. Он съедает тебя изнутри, сводит тебя с ума, наполняет твое сердце злобой. Зачем нам своей же волей подвергать себе подобной участи? Зачем нам звать лишние страдания? А что до прохода в степи? Эти земли — наши земли. Мы вольны приходить и уходить, когда захотим». — А если захватчики нам помешают, то прольется кровь, и наши, и захватчиков. — Вас перебьют. Шаман криво усмехнулся. — Возможно, если бы ты был чистокровным, мотобар, то знал, что лучше умереть на пути предков, чем жить, сойдя с него. Шаман отложил палочку в сторону и, держась за костяной посох, с трудом поднялся на ноги, попутно звеня десяткам костяных ожерелей, заменявших ему Ларрик. «Мы не уйдем отсюда, Арт, пока не прольется кровь шангри Шангриар, и мы не утолим свою жажду их крови, и мы не станем слушать захватчиков, которые говорят нам, на нашей земле, как нам же себя вести». Примерно что-то такое ожидал услышать Ордан. Шантира никогда бы не согласились на условия выдвинутой армией и второй канцелярии, о чем, разумеется, не могла не знать ни одна, ни другая организации. Как удобно получается. Если орки согласятся и уйдут обратно в степь, хорошо, меньше проблем, а если нет, то тоже весьма удобно потому как создаст вполне себе приятный прецедент, которым в нужный момент в неопределенном будущем можно оправдать карательную экспедицию любого масштаба и степени кровавости. И шаман, разумеется, это тоже понимал. А если он понимал, то... «Зачем тогда ты согласился говорить, Орк?» «Нарко мое имя!» Представился Орк, назвав явно укороченное имя, чем, по сути, признавал умение Арди как говорящего. «Мне плевать, как тебя зовут!» Ардан не смог сдержаться и произнес. «Я забуду твое имя уже этим вечером!» Орк дернулся, и впервые в его единственном глазе отразилась эмоция, отличная от спокойствия. Засверкали символы на костяных ожерельях, а посох в руках шамана слегка завибрировал. «Ты переходишь границы в своей дерзости, Арт!» Ардан вскочил на ноги быстрее, чем сообразил, что он делает и где находится. «Давай, Орк!» Раскрылся гримуар в его руках и заблестели накопители на пальцах. «Дай мне повод!» Но сказанные им слова возымели ровно обратный эффект. Шаман мигом успокоился, а его ожерелье и посох затихли. Неконченный ларак!» «Видишь, что он делает с тобой?» Орк, не поворачиваясь к Арду спиной, прошел к своей деревянной стойке и снял с нее кожаный свиток. «Мы не можем уйти, оставив жажду крови неутоленной. Но если мы утолим свою жажду, то Шангриар захотят утолить свою, а затем мы, а затем снова они. Так начнется великой песня между нашими племенами...» потому что именно так они всегда и начинаются. Прежде, чтобы избежать великих песен между племенами, мы обращались к королю Эктаса, но теперь нет Эктаса. Нас никто не рассудит, а люди... Люди — это люди, Арт, они чужие на наших путях. — Зачем ты мне это говоришь, Орк? — Затем, что в тебе есть половина мотобар. А Шангриар прошли через твои земли. Получается, что ты имеешь право принять участие в нашем споре. Принять участие в Ларрак. Орг кинул свитокардану, тот поймал кожаный сверток на лету и развернув, вчитался в резкую кривую вясерочьих символов. Шангриар будут биться с вождем на Ларрак, чтобы не плодить кровавые вражды. Чей вождь победит, то племя и право перед ликами духов, а проигравшее должно уйти. — Это ловушка, Арт. Если сюда придет мой вождь, то люди убьют его, потому что он им важнее того человека, что держит в плену Шангриар. Арт свернул свиток и кинул обратно прямо на землю под ноги орку. — Назови мне хоть одну причину, орк, по которой я должен рисковать своей жизнью на ваших разборках. «Потому что, если честно, я не вижу ни одной...» Орк повернулся к нему и улыбнулся частично беззубой улыбкой. Немного насмешливый, чуть горделивый, весьма победный и лишь слегка сентиментальный. «Потому что жажда крови не полностью владеет твоим разумом, Арт, и потому что ты знаешь, что в нашем племени есть дети, которые ни в чем не виноваты...» Есть десятки тысяч других орков, которые тоже не виноваты в том, что между нами произошло. А именно они пострадают, если ты сейчас оставишь все как есть и покажешь мне свою спину. Ардан молчал. Потому как, что бы он ни сказал, оказалось бы неправдой. Было бы неправдой сказать, что ему плевать на детей Шантера которые могут стать жертвой карательных экспедиций или междуусобицы Шангриар, и в равной степени неправдой стало бы заявление, что ему не плевать. Спящие духи, как все сложно. В любом случае, я не вождь, и... и Арт осекся, потому что на самом деле из всех присутствующих он единственный, кто обладал этим титулом, просто из-за юридической формальности. Являясь единственным официальным представителем горных племен Алькады, он автоматически становился их вождем. «Вождем никого и ничего, но вождем, а значит...» «Чего ты добиваешься на самом деле, орк?» Шаман промолчал. «Я не поверю, что это совпадение, что вы загнали Шангриар на перевалочный пункт именно в тот момент, когда я собрался приехать из столицы». «Я не поверил, что это просто совпадение, что вы, судя по всему, заранее договорились о поединке вождей». Шаман только отмахнулся. «Твои мысли запутаны черными одеждами, которые ты носишь, арт. Не у всех событий есть запутанные причины. Порой что-то происходит лишь потому, что должно произойти, потому что таков сон спящих духов». Ордан вслушивался в ритм сердца Орка, но Тони на мгновение не сбивалось со своего ровного шага. Орк не врал. Либо врал так искусно, что Ордин ничего не слышал, и что-то подсказывало юноше, что правильный второй вариант. — Если я одолею Орка Шангриар на Ларрак, то вы уйдете в степи и оставите Дельпас с Пресном в покое. — Поверь мне, Арт. Орд... Нам нравится находиться здесь ничуть не больше, чем людям нравится наше присутствие. — Не надо говорить со мной в манере фая, Орк. Я знаю правила. Могу задать вопросы трижды. Лицо Орка посуровило, но он все же ответил. — Да, Арт, мы уйдем. — Хорошо, — кивнул Арт. — Тогда идем к Шангриар. Ардан, нисколько не заботясь о том, что шаман Шантира может сделать, натянул бандану обратно на лицо, развернулся и направился в сторону выхода. Позади он услышал глухое угрожающее рычание, но не обратил на то ни малейшего внимания. Если что он и уяснил во время расследования дела пауков, так это то, что пока кто-то кому-то нужен, то как бы этот кто-то себя не вел, какие бы ошибки не совершал, С ним ничего не произойдет, во всяком случае, до тех пор, пока сохраняется сама нужда. Отодвинув посохом край шпура, Арди пересекся взглядом с Нилом. Плащ немного нервно курил и вертел в пальцах медальон, попутно то и дело поглядывая на часы. Но, увидев вышедшего на воздух коллегу, несколько успокоился. — У тебя оставалось полторы минуты, — плащ постучал костяшкой пальца по циферблату. Ага. Не очень разборчиво промычал Ардан. Нил перевел взгляд с юноши шамана, подозвавшего к себе одного из орков. — Проклятие, коллега! Мне не очень нравится то, что я сейчас вижу. Нил выдохнул облачко дыма и шмыгнул носом. — Летняя простуда, будь она неладна. Ты о чем-то смог договориться? — Смог. — И? — Подробнее можно мысль развернуть? — Ордан закрыл гримуар и опустил тот обратно качаться на цепочках. — Мне придется пройти ларрак с орком Шангриар. — Что? Пройти ларец? Или как там правильно говорить? Ты же сказал, что это нечто вроде закона. — Я сказал, что нет прямого перевода. Чуть грубее, чем обычно исправил Орди. Это и закон, и обычай. еще так называют тех, кто остался в великих песнях, и... Несколько других смыслов, которые я сразу не вспомню. Предположим, протянул Нила, какой сейчас у этого слова смысл? Смысл в том, что я буду драться с орком. Брови Нила едва не коснулись линии роста волос. "Драться?" прохрипел он с орком. "Нет. Ты, коллега, конечно, высоченный, как фонарный столб, но и точно такой же субтильный и драться" Нил указал большим пальцем себе за спину, аккурат туда, где несколько орков тащили на плечах туши лосей. «С ними? Это же самоубийство!» Арди вместо ответа только качнул посохом. Насколько он знал из свитков волчицы, на ларрак можно было использовать свое оружие. Именно поэтому Гектор пользовался ножом, а вождь Шантира — теми странными топорами. «Чем посох не оружие?» Вечные ангелы, коллега! Давай лучше воспользуемся запасным вариантом!» Нил качнул медальоном. «Мы превратим в фарш все, что там находится, и...» И Кралис осекся. Потому что превратить в фарш они могли, но вместе с этим самым фаршем из мясорубки вывалится столько разнообразных проблем, что по итогу они проиграют куда больше, нежели выиграют. Кралис выругался и прошипел себе под нос. «Мне кажется, я начинаю понимать, почему столица предложила тебе такие деньги». Да, Родан теперь тоже понимал, что полугодовой оклад и премии не получают за просто поговорить. Остальные плащи, видя, но не слыша напряженного разговора, подобрались и попросили Перси с Федором не отходить от них ни на шаг. «Собственно, их совет пригодился уже через несколько минут». Орк, с которым переговорил шаман, вернулся с группой из двух десятков самых мускулистых и самых высоких сородичей. Каждый весом не меньше четверти тонны, а ростом под два тридцать. Эти громады выделялись даже среди остальных шантера Арт был уверен, что некоторых из них он видел прошлым летом. И судя по самодовольным мордам, а также характерным свежим шрамам от пули, он не ошибся. В ладонь вновь впилась древесина посоха. Идем, гулко гаркнул орк-предводитель. И процессия двинулась на выход из лагеря. Шаман шел позади главаря. Опять же, из свитков Атанха Арди узнал, что шаман не считался до Юра какой-либо значимой фигурой в племени, но в то же время он воспринимался как духовный проводник и мудрый наставник. Иными словами, порядки орков обеспечивали шаманам возможность получить уважение и признание, если тот оказывался достоин таковых, но не наделяли ими по факту обладания титулом. Наверное, профессор истории в большом увидел бы в этом любопытный негласный социальный договор, который нивелировал саму возможность борьбы за власть в племени между вождем и шаманом, но Ордану признаться в данный момент было плевать. Он просто шел следом за орками, стараясь не впускать в память сцены окровавленных, растерзанных тел, которые вместе с плащами и северными переселенцами они хоронили в степи на Безымянном холме. Получалось не очень хорошо. Но Арди старался, так же отчаянно, как старался не думать и про своего отца. Вот этого не получалось и вовсе. Погрузочный пункт выглядел вполне себе обычным промышленным сооружением. Несколько протяженных складов, напоминающих собой слишком уж громоздкие фермерские амбары, два железных крана, работающих на дизельных двигателях, пустые бочки из-под топлива, одиноко ждущие своей участи на местами прогнившей речной пристани, вытоптанная до состояния пыльного картона земля под ногами. Центральная вышка управления с громкоговорителями, сложная паутина лейкабелей, тянущихся от одного стального шпиля к другому, и все. Разве что с края обнаружились две бытовки, не очень аккуратно сбитые из обожженных досок. Никаким забором пункт огорожен не был, попросто без надобности. С севера к пункту тянулась колея проложенной железной дороги и деревянный перрон. Поодали от нее длинная просека со следами волока, какую-то часть грузов тащили на лошадях. Вот и все. горка из числа шантира сделал шаг вперед, и тут же с корни за одного из складов раздался выстрел. Пуля ударила аккурат перед орком. Шантира взяли в руки винтовки и топоры, но остановились. Плащи предусмотрительно сделали шаг назад, попутно утягивая за собой и гражданских. Сперва ничего не происходило, но затем ворота одного из ближайших складов открылись. Разумеется, ворота именно склада номер четыре, на котором находился объект, столь интересующий корону. Из недр постройки на свет выбрались несколько десятков орков. Северные племена отличались от южных более сдержанными оттенками кожи, не такими яркими, как их южные собратья. Здесь не было ни зеленой, ни коричневой кожи, а скорее нечто вроде бледно-болотной оттенка старой меди. Ростом они оказались немного меньше и проигрывали в мышечной массе. Но в то же время их бивни и клыки выглядели более массивными и крепкими. Профессор Коверский обязательно выдвинул бы теорию, что разница во внешнем виде северных и южных племен объяснялась природными условиями и питанием. Предводитель Шангриар, ар болотнокожий орка, ростом в 2 метра 10, весом примерно в 200 килограмм, несмотря на скромные габариты на фоне южан, все еще выглядел здоровенной машиной смерти, сложенной из мускулов и первобытной жестокости. Без тени сомнения, на квадратном лице, обезображенном шрамами от когтей и ножей, он тащил за волосы уже почти не сопротивляющегося юношу. Лет двадцати, может, чуть старше. По сравнению с орками он, худой и невысокий, в разорванной одежде и весь в кровоподтеках, выглядел еще более невзрачным, чем являлся на самом деле. А вот орки, наоборот, лишь крупнее и сильнее. Северный орк, заведя руку за спину, швырнул стонущего юноша вперед. Тот, пролетев добрых полтора метра, оставляя за собой россыпь кровавых пятен и клочки вырванных волос, упал на землю и покатился, пока не замер. Тихо всхлипывал и не шевелился, да и не мог, наверное. Ардя кинул взглядом травмы юноши и проникся таликой уважением. Сын губернатора не сдался без боя. У него были перебиты руки, словно колени, выбиты зубы и смещен в сторону нос. Явное свидетельство того, что мужчина до самого конца пытался сопротивляться, но силы были неравны. Точно так же, как они тысячи лет были неравны между Эктосом и Галесом. «Можете забирать его же сейчас плащи?» На чистом голеском прогремел главарь группы Шангриар. «Нам Но... это мясо не нужно!» Нил слегка кивнул и сбиг с Савелием быстрым шагом выше вперед. Под всеобщее молчание дошли до едва дышащего аристократа, подняли того на руки и потащили обратно. Орки, что северные, что южные, видя, как изгибаются окровавленные и перебитые ноги, А каждый раз, когда сломанной кости рвали мышцы, аристократ стонал, растягивали мерзкие самодовольные хищные улыбки. «Я не вижу старых, чтобы твой вождь пришел на мой вызов». Шангриарский орк развел руками, в одной из которых сжимал изогнутый костяной нож. «Или в нем больше не осталось ничего от путей предков? Может быть, он боится нас? Может, он трус?» Шантира, как один, сделали шаг вперед и оскалили клыки, но стоило шамана едва слышно прозвенеть четкими из черепов зверей и людей, как шантира, отступили. — Ты говори со мной на голеском южанин, — прорычал болотнокожий орк. — Я не стану пачкать язык предков и недостойное племя. Шаман прищурился, а Арди в очередной раз вспомнил лекции по истории, в которых политическая раздробленность и разобщенность сектоса, наряду с отсутствием технического прогресса, рассматривались как основные причины падения королевства первородных. И, судя по всему, за полтысячи лет ничего особо не поменялось. В составе империи разные племена первородных все так же не особо-то находили общий язык. «Ты согласился на ларак?» тоже без нотка рычащего акцента произнес шаман. — И состоится. стоится. Может быть, духи лишили тебя разума на старости лет, развалины с обломными клыками? — загоготал ирянин. Но я согласился на Ларракс с вождем здешних земель. И я не вижу его здесь, так что я рад, что ты навестил нас. Но можешь убраться подальше и передать коротышкам, что мы знаем про их артиллерию. — И если они захотят пролить кровь, то крови прольется куда больше, чем они думают. Орк оскалился и ударил себя кулаком в грудь, отчего раздался стук, сравнимый с громом барабана. — И тут же вместе с ним несколько десятков сириан в той же манере грохнули. — Перси с Федором задрожали не хуже осенних листьев, и их можно было понять. Когда несколько десятков громадин бугрящихся раздутыми мышцами густым басом гремят воинственный клич, тот въедается в самую подкорку и стучит по твоим собственным костям. Во всяком случае, именно так себя ощущал Арди. «Рак — Ракрас, оборвал клич шаман, — ты пришел сюда через Антариман. Ты проливал кровь в предгорьях, а значит, Ларак может пройти и с вождем Матабар. — Матабар? — Широко усмехнулся болотнокожий Ракрарс. «Последний вождь Матабар отправился по тропам спящих духов уже больше двенадцати лет назад, да не будет его имя забыто. Отправился из-за вас, южан!» Ракрарс в очередной раз ударил себя кулаком в грудь, но на сей раз вместе с ним в грудь ударили не только северные орки, но и южные, включая шамана. — Нет больше мотобар, южанин, и нет больше никого, кто признал бы земли Антариман своими. — Хватит с нас пустых разговоров. Убирайтесь оттуда, откуда пришли, а мы разнесем весь, что среди шантира не осталось никого, кто чтил бы пути пред. — С нами ваш с высоких льдов и снегов! — перебил шаман, что заставил уже ворков Шангриар шагнуть вперед. «Перебить орка, который не является твоим близким, значит проявить глубокое неуважение». «Охотник горных троп!» Эти несколько слов шаман произнес на диалекте степных орков, но тот был вполне понятен и северянам. Взгляд Ракрар замазнул постоящий напротив группе и ненадолго задержался на фигуре арда. «Полукровка, который продался коротышкам. Тони Шангри арса явно звучала неприкрытая насмешка. — Ты притащил с собой этот кусок мяса, старик? — Видимо, я прав. Духи все же забрали с собой твой разум, прежде чем забрать твое имя. Перси с Федором переглядывались друг с другом, а затем, точно так же, как и орк, посмотрели в сторону Арда. — Очень полезная идея, — прошептал Ордан, стягивая с лица бандана. Толку в ней все равно не было. «Напоминаю, господа...» — Нил в полоборота повернулся к Полских и Кенбишу. «Вы подписали с короной соглашение о неразглашении, нарушение которого будет караться по всей строгости закона. Вот только не о том, что вы его нарушили, ни о вашем местоположении ваши семьи ничего не узнают, и похоронят пустые гробы. Но Перси с Федором оказались настолько ошарашены, что попросту молча ломано кивали и моргали». Ордан, опираясь на посох, вышел вперед и встал рядом с шаманом. Полукровка! Сплюнул на землю рак Рарса вместе с ним и остальные северяне, включая несколько южан. Убирайся обратно к своим людям. Твоя кровь воняет хуже выгребной ямы. Предки и духи не знают твоего имени. Твои предки, может, и не знают. Пожал плечами Арди запустив руку под одежду, вытащил на свет клык аргара. «Мои предки знают». «Откуда мне знать, что это клык, хранитель горных троп, полукровка?» Прорычал Ракрарс. «На твою гнилую кровь не распространяются наши законы. И даже если ты поклянешься тропами предков, которых у тебя нет, тебе нет веры ни здесь, ни где-либо, где пролегают наши тропы!» Ордан вздохнул. Милар в своих мыслях о тавсерах и Конклаве не ушел далеко от истины. С одной стороны барьера граждан Империи пичкали нетерпимостью к первородным, а с другой стороны нетерпимостью к людям и Империи. Причем зачастую одними и теми же смысловыми нагрузками, только под разными обертками громких и пафосных формулировок. «Давай просто перейдем к делу и...» закрой свой рот, полукровка!» Снова сплюнул Орк. «Само твое существование скверняет пути предков. Я проклинаю тот день, когда вождь мотобар взял ту гнилую шваль, человеческую самку из грязной задницы, которой ты вылез, и...» Что-то черное, вязкое и горячее полоснуло по сердцу Арди. Перед мысленным взором пролетели опечаленные глаза матери, в глубине которых так и не высохли слезы, И каждый раз стремились выплеснуться наружу, стоило ей только посмотреть на далекие алькадские пики. Ардан шагнул вперед. Его посох ударила землю, и вместе с глухим стуком он посмотрел в глаза орку в два темных провала, где радужка постепенно сливалась воедино со зрачком образуя черные омуты. Арди встал на их кровью. Он взял свои воли и, вдыхая ту в свои слова, обрушил поток той ярости, что сдерживал последние несколько дней. Рокрарс задрожал. Его сознание пыталось сопротивляться. Силуэты волков закружили перед сознанием Ордана, Но он смел их ревущим горным потоком, ломающим зимние ледяные оковы. И когда разум ракрар заказался открыт... Ордан произнес слова, вкладывая в те свою волю. «Не дыши!» Глаза северянина расширились. Он открывал и закрывал рот, но не мог вдохнуть воздух. Казалось, что его тело попросту разучилось дышать. Он царапал когтями горло, но не мог вздохнуть. Арт же чувствуя, как с каждым мгновением на его плечи наваливается немыслимая тяжесть, не отрывал взгляда от глаз орка и не отпускал его сознание. Он ощущал, как по его лицу течет его собственная кровь из-за того усилия, что ему приходилось прикладывать, чтобы влиять на разум того, чего истинного имени не знал. Но он не отпускал. Не отпускал до тех пор, пока держать связь стало попросту невозможным». Прошло не больше пары секунд, а Арде казалось, что он только что вновь сражался со звездным оборотнем или синим магом. Тяжело дыша, всем весом опираясь на посох, он вытирал кровь, выступившую из глаз и носа. ракрас шумно вдохнув, будто утопающий, вырвавшийся из плена ледяной воды, поднялся на ноги. Все это время северяне держали на прицеле Арда, Шантира, их никто не сказал ни слова. «Говорящий...» Прохрипел Ракрарс, потирая расцарапанную шею. — Полукровкой вдобавок потомок предателя. Того из-за кого был лорд. Могли ли духи создать более отвратное существо, чем ты гнила кровой? Ордан, отдышавшись, выпрямился, затем как-то отстраненно улыбнулся. Он вспомнил далекое детство одного шерифа, который взобрался на гору. — Для тебя, орк, Капрал арт габар. «Младший дознаватель второй канцелярии!» Харди смахнул кровь на землю. «Ты согласился на лора, Орк! И честно, я не испытывал ни малейшего желания с тобой драться. Проще было бы обхитрить твою усколобую башку. А тебе обязательно надо было сказать, что ты сказал. Так что давай, сделаем, как велят вам ваши предки!» Харди вспомнил науку с Касти и позволил себе улыбку. «Или ты боишься?» «Боишься меня? Полукровку? Может, ты трус? Может, духи не знают ни твоего имени, ни имен твоих предков?» Теперь уже шангриарцы, побросав на землю винтовки, обнажили костяные топоры и ножи, попутно шагнув вперед. Они скалили клыки и бивни и молотили себя кулаками по груди. Ракрарс лишь снова потер шею, затем швырнул свой нож острием в землю. — Хочешь биться со мной, кровь предателей, обезьяньи и самки? — прорычал Орк. — Хорошо. Я помогу тебе исполнить твое желание, гнилая кровь. Я оборву твое ничтожное существование и исправлю ту ошибку, которую допустили духи. Ордан уже поднял было посох, как Орк указал ладони на землю. — Я даже не удивлен, гнилая кровь, что ты не знаешь обычаев своих же предков. Но поединок между вождями или теми, кто их представляет, проходит либо оружием, либо плотью. И я требую от тебя поединка плотью. Арди действительно ничего не знал о таком нюансе. Свитхи Танха не рассказывали все обо всем на свете, так что Арди всю жизнь полагал, что Ларрак проходит так же, как он проходил у Гектора и вождя Шантера. — Что? — «Я слышу, как ускорилось твое сердце, полукровка!» Снова оскалился Северянин. «Ты кто из нас двоих тогда, трус?» Но не переживай, я не виню тебя! Лишь твоего отца, в ночи перепутавшего женщину с шлюхой, у которой между ног шире, чем Тариманские ущелья!» Ардан знал, что его провоцируют. Ворк не был глуп. Он видел, как сорвался его противник и, судя по всему, понимал, что сил повторить вторжение в разум у него не хватит, поэтому снова пытался спровоцировать так, чтобы создать себе выгодные условия для сражения. «Капрал!» — раздался голос Нила. «Эта тварь наговорила себе на несколько десятилетий на рудниках. Мы сделали, что могли, возвращаемся обратно, и пусть эти мрази сами объясняются со своими духами, когда встретятся с ними через несколько минут». Арди прикрыл глаза. Он мог просто развернуться и уйти, и Шангриар вместе с Шантира, которые ждали сигнала своей передовой группы, накроет артиллерия, которая не оставит после себя ничего, кроме выжженной земли и кипящей крови, пузырящейся на обрывках плоти. Рокрарс сильнее его, намного сильнее. Иргар учил не связываться с противником, который сильнее. Скасти наставляла, что для того, чтобы одолеть такого, нужно биться на том поле, где ты обладаешь преимуществом. Но на ларак Арди не сможет воспользоваться ни хитростью, ни магией. Он останется один на один с северянином, вот только. Он устал. Говорил себе, что не устал, но на деле. Не так уж и легко каждый раз среди людей слышать полукровка первородных, а среди первородных полукровка людей. Он был чужим и для одних, и для других, а если тех, что и объединяло, так это ненависть к Аррору. И Арди не собирался никому ничего доказывать, никому ничего объяснять, его бы все равно не поняли, да он и сам себя не очень-то понимал. Но просто знал, знал точно. Если сейчас развернется и уйдет, оставит все как есть, то уже больше никогда не будет задаваться вопросом, человек он или мотобар, потому что останется только человек. И Арди не хотел делать этот выбор, уж точно не сейчас и не здесь, и не из-за какого-то болотнокожего сквернослова. Ордан поднял посох, силы вонзил в землю, нагнулся и снял ботинки. Затем скинул с себя куртку, после чего снял рубашку и, аккуратно их сложив, положил на ботинки. Все это время орки лишь молча стояли и смотрели на происходящее, а рак самодовольно усмехался. Наконец Ордан, оставшийся в одних только свободных льняных штанах, вышел вперед, безоружный, все еще не избавившись от следов болезненной худобы, на пол головы ниже орка, втрое его легче и четверо уже. Только идиот будет думать, что габариты орков делали их медленными и неповоротливыми. Нет, совсем нет. Сотни лет назад один орк мог без особого труда справиться с тремя тяжелыми рыцарями Голеса, превратив их в комки окровавленного металла. Единственное, на что Арди мог рассчитывать в этом поединке, — на один свой козырь. Орк ничего от него не ожидал, а значит, если он успеет вовремя и правильно воспользоваться борьбой Гуты, то все закончится прежде, чем орк проделает с ним то же самое, что и с рыцарем. Не было ни сигнала, ни каких-то сложных слов или обрядов, Ларрак проходил совсем не так. Они с Ракрарзом встретились взглядами, а затем одновременно побежали навстречу друг другу. Орк всего в несколько прыжков преодолел с десяток метров и совершенно беззастенчиво, заводя кулак молот за спину и издалека по широкой дуге, швырнул тот прямо в голову Ордану. А Турского арт знал, что так делать нельзя и такими ударами пользуются разве что пьяница в салонах. Но Орку было плевать на науку кулачного боя. Он был рожден сильным и могучим, ему не требовалось учиться драться в отличие от Арда. Ардан поднырнул под удар, затем, как учил Гута, перенес вес на ближайшую к противнику ногу и, заваливаясь, на бок обхватил широченное, шире, чем у некоторых талии, колено опорной ноги Орка. Напрягая мышцы спины и бедра, Ардан потянул на себя и в сторону, стараясь завалить Орка на землю. Когда тот упал бы, Арт перекувырнулся бы через ногу гиганта и, схватив за лодыжку, сломал бы сустав, а затем в точно такой же манере, пока орк находился в шоке от боли, скрестил бы свои пятки за коленом противника и, используя всю ту же спину и бедра, сломал бы еще и колено. После лишения орка ноги все, что оставалось бы, разорвать дистанцию и вымотать противника, а затем, дождавшись удобного момента, зайти за спину и взять в захват шею, потому что, как бы ни был могущий орк, но без воздуха сражаться не сможет. Идеальный план, которым мог бы гордиться не только Гутану из Касти, а может, и Эргар. Вот только орк не упал. Эрдану показалось, что он пытается немного от земли оторвать, от дуб с корнями выкорчивать. Дернув раз, дернув второй, он не сразу понял, что именно произошло. Лишь ощутил, что кто-то рывком поднял его за волосы, а затем в грудь врезался сорвавшийся с горы валун. Нил смотрел на то, как высоченный юноша обхватил ногу орка и дернул, затем еще раз, после чего орк попросту вздернул противника за волосы и, не разжимая хватки, ударил свободной рукой в солнечное сплетение. Юноша, как камень из прощи, с характерным хрустом сломанных костей отлетел на метр в сторону, а в зажатом кулаке орка остались волосы и куски скальпа окровавленный, хрипящий капрал свалился на землю и глотал ртом воздух в попытках отдышаться, но не мог вздохнуть. Орк, очевидно, стил за то, что произошло недавно, и то, чего Нил, навидавшийся всякого на армонской границе, так и не понял. — Проклятье! — вырвался плащ и жестом указал сбегу на кобуру, а сам потянулся к медальону. — Не надо! — его плечо сжало, как кисты лапа шамана. А к этому времени шангриарец уже подошел к хрипящему капралу и, подняв того за ногу и руку, попросту раскрутил и швырнул едва ли не за пять метров от себя. От падения из груди юноши вырвались те крупицы воздуха, которые он смог вдохнуть. «Да он же умрет!» «Смотри, человек!» — шаман указал свободной рукой на своих соплеменников, а затем на орка. «Смотри внимательно!» «Потому что ларрак еще даже не начался!» С этими словами шаман Шантира сжал кулак и ударив им себя в грудь, резко и гулко выдохнул воздух. «Ух!» — издал он отробный звук. «Ух!» — подхватили остальные орки Шантира. «Ух! Ух! Ух!» — звучали их голоса, сливаясь в единый стук племенных барабанов. А шаман, перебирая светящиеся четки, уже шептал слова на языке, который Нил слышал лишь на старых записях в архиве. «Язык Матабар». Горду показалось, что ему на грудь наехал груженный гравием грузовик, а затем что-то неведомое подхватило его и закинуло в бетономешалку. Он никак не мог вздохнуть, не мог даже подумать о том, чтобы дышать. Он вообще не мог думать. И потому цеплялся зато единственное, что пробивалось к нему сквозь выкованный из боли мрак. «Смотри, вождь, смотри, что он сделал с твоей землей!» И в тьме закружились силуэты, силуэты орков с тусклой кожей. Как они забавы ради швыряли бревна в беременную медведицу, пытающуюся спрятаться в зарослях. Как они валили стонущие кедры, не успевшие поделиться своими историями с долгожданными гостями от которых не ожидали такой подлости. Валили просто ради того, чтобы их костры пахли чуть приятнее. Он видел, как несколько орков спорят друг с другом, кто сильнее завалили камнями горный ручей, лишив козерогов доступа к воде, а внизу в лесных разливах от засухи вскоре погибнут многие деревья и кусты. Кричали испуганные птицы, разбегались в страхе звери, которых искали не чтобы утолить свой голод, а лишь забавы ради, чтобы доказать свой удаль. А еще семья, семья простых горных рабочих, точно таких же северных орков. Они выживали как могли, да, им приходилось прокладывать железные пути среди древних камней, но они никогда не брали больше положенного. Арт видел, как они с заботой выращивали свиней и кур, как ухаживали за маленьким огородом, и как маленький арчонок, найдя в лесу на плато заболевшего лисенка, принес его домой, выхаживал того, кормил, а еще любовался горными орлами и соколами, парившими над скалами. А затем пришли орки. Пришел Ракрарс. Он что-то говорил, кажется, он просил что-то взорвать, что-то сломать, обрушить. Кажется, один из пиков, чтобы тот заблокировал дорогу, но семья орков отказалась, и тогда силуэты сменились кровью и болью. Арт видел, как маленький лисенок пытался спасти своего двуногого, пахнущего волком друга, как он вцепился в ногу ракраза, норк просто раздавил голову лисенка, и потом вздернул наверх арчонка и на глазах умирающей матери потянул дитя в стороны за руки и ноги. Ордан не знал, кто из них кричал громче, мать на глазах которой разорвали ее дитя, Арчонок, вопивший от боли и ужаса, или сам Ардан. Все, что он знал, что в какой-то момент их крики заглушил другой. Но только не крик, а рык. Нил, смотря на то, как северный орк упер пятку, вы без того пострадавшую грудь капрала буквально видел, что еще несколько секунд, и кости юноши сдадутся окончательно. Проклятие сбих стрел, он не договорил. Невидимая рука сжала его рот, а вместе с ним заставила вытянуться по струнке все тело, точно так же, как заставила и других плащей гражданских. Все они замерли, как истуканы. Шаман Шантира все перебирал свои костяные бусы, а вместе с ним, с утробным, ух, стучали кулаками о грудь степные орки. Все, что мог Нил, лишь смотреть на то, как умирает его коллега, смотреть и ничего не делать. А затем что-то изменилось. Орк еще недавно с хищной пьяной открою усмешкой, смешкой, на грудь капрала, внезапно отшатнулся в сторону как если бы что-то ужалило его или застало врасплох достаточно неожиданно, чтобы инстинкты опередили разум. Смолкли орки, зависли в воздухе их кулаки. Лицо шамана украсила широкая довольная улыбка. Нил перевел взгляд на юношу, с груди которого убрали пятку, вот только он больше не видел своего коллегу. Там, буквально вбитый в землю, лежал кто-то иной. Кто-то, не принадлежащий к числу людей. Нечто впилось когтями в землю, и будто корни растения втягивало из земли что-то невидимое. И это нечто невидимое заставило вмятую грудь выгнуться дугой. Тонкие руки забугрились нечеловеческими, перекрученными, перетянутыми мышцами, скорее напоминающими звериные. Из вытянувшихся челюстей показались длинные, почти с мизинец, клыки. Зрачки обернулись двумя полосками, а янтарная радужка посинела. Рывком, как зверь, нечто среднее между человеком и снежным барсом отпрыгнуло в сторону и легко приземлилось в жуткой позе. Жуткой потому что человек не должен был по задумке природы находиться в таком положении, цепившись землю когтями из рук и ног, едва не прижимаясь животом к пыли, Он вытянулся всей фигурой вдоль земли и шумом вдохнул широкими ноздрями воздух. Ракрар рарс отошел назад и, смахнув с лица улыбку, произнес короткое «Ларак». Дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего расправил ладони и слегка согнул колени. Впервые за прошедшие мгновение он выглядел серьезным. Это не было, как в тот раз в Сипи, когда Ордан наблюдал со стороны за тем, как сражался охотник, которого он спутал с аргаром. И не так, как произошло с Лорловой, когда он дал волю своему темному порыву. И, разумеется, не так, как со Звездным Оборотнем, когда арт забылся и перепутал район Первородных с горными тропами. Нет, он прекрасно отдавал себе отчет, кто он и что он. Где он и почему? Лишь ушли в сторону ненужные мысли, лишние порывы, метания и сомнения. Он чувствовал мягкую землю под своими когтями, дышал с запахами крови и пота, а еще всем тем, чем с ним так щедро делился окружавший их лес. Каждым волоском своих волос, а вовсе не шерстью он ощущал дуновение ветра, кружившего над рекой. Нет, на этот раз все ощущалось точно так же, как тогда в питомнике. Ордан-охотник оттолкнулся от земли и принял более удобное для себя положение. Выпрямившись на ногах в лапах, он снова втянул носом в воздух и расправил в разные стороны руки лапы так, как учил его Гута. Впереди находилась вовсе не добыча, это был орк. Ордан-охотник не очень хорошо помнил, почему он дрался с этим чужаком, Все, что он знал, ему нельзя проигрывать. — Как же его звали? — орк рванул вперед. — Нет, нельзя отвлекаться. Эргар учил не отвлекаться во время охоты. Орк двигался быстро, очень быстро. Его быстрые, пусть и массивные ноги едва касались земли. Он бежал то и дело, меняя направление движения, совсем как волк на загоне. Но ни один волк, даже самый прыткий в подметке не годился Шали которая могла изменить направление удара своих когтей хоть на земле, хоть в воздухе. Ордан-охотник позволил орку сократить дистанцию, а затем, как учила его рысь, выгнал все тело и, пропуская мимо себя сжатый гулаг, выпустил когти. Он провел ими вдоль ребер орка, там, где мышцы тоньше, а кости ближе. Орк застонал, Ордан-охотник отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Низко прижавшись к земле, как учил его Иргар, он оттолкнулся и руками-лапами, и ногами-лапами. Оставляя глубокие борозды на земле, он, оказавшись за спиной орка, напряг пальцы когти и вонзил в основание спины, где, опять же, мышцы куда тоньше. Чувствуя, как его когти касаются сустава и слушая, как заливается криком орк, орда охотник не стал, как учил Гута, поднимать добычу вверх, отрывая ту от земли. У него бы не хватило сил, он знал это, именно поэтому он использовал другую науку. Как учил Эргар, он чуть согнул локти и пальцы, а затем провел когтями от поясницы до плеч Орка. Кровь хлестнула по лицу, но Ордан-Охотник не обращал на нее внимания. Когда Орк еще кричал от боли, Ордан-Охотник уже ударил локтем по позвоночнику. Орк рухнул на землю. Он извивался, как извивается добыча, когда не может пошевелиться из-за того, что охотник перебил ей кости и разорвал сухожилия. Ордан охотник обходил орка вокруг. Он разглядывал его с интересом. «Такой большой, свирепый, куда сильнее, чем он. Может быть, даже такой же сильный, как и Гута. Интересно, сможет ли он встать. Может быть, они подерутся еще немного?» В детстве Ордан-Охотник бывало дрался с другими охотниками. Он никогда этого не любил, но от драки не сбегал. Ему было интересно, как сражаются на тропах другие охотники. Орг зачерпнул землю рукой и швырнул ту в лицо Ордана-Охотнику, но он видел все движения противника заранее. Тот был слишком медленным. Когда в детстве сам ордан-охотник позволял себе так неторопливо драться, то потом неделями носил на себе следы когтей, клыков и хвостов, гуты, эргары, шали. Не потому, что они его не любили, а скорее наоборот. Ордан-охотник сделал короткий шаг назад и, позволив орку подняться на ноги, шагнул вперед. Размашистый удар орка был виден издалека, так что все, что требовалось сделать Ордана охотнику, это нырнуть вниз и, прижав локти к бокам, завести те назад, а затем силой вытянуть руки вперед. Его когти коснулись тех ран, что оставили в самый первый раз и глубоко впились в брюшные мышцы, а затем, как показывал Гут, ордан-охотник, сжимая пальцы когти, оттолкнулся от земли ногами-лапами. Орк, заливаясь кровью, снова закричал от боли, ардана охотник перекладывая свой вес на противника, выпрямил ноги лапы. И его пятки с силой ударили по коленям Орка. Раздался характерный хруст, и лишенная опоры Орк рухнул на землю, а охотник так и не выпустивший когтей из живота Орка, оказался сверху. «Орк...» Это не был его противник, или добыча, или другой охотник. Нет, он знал какое-то другое слово, уже слышал его от кого-то другого, сказанного в пещере, похожей на храм, или в храме, похожем на пещеру. Этот орк пришел сюда грабить и убивать, пришел причинять боль, пришел как враг. Да, это нужное слово, это был его враг. Ордан-охотник вырвал куски мышцы из живота, корчащегося от боли, но не способного пошевелиться врага. Он стряхнул их со своих когтей, а затем сжал руки-лапы над головой и силой опустил их на голову орка. Гут усил, что таким ударом надо заканчивать драку. Но Гут и другие медведи были куда сильнее, чем Ордан-охотник, так что одного удара не хватило». Сломанный нос, выломанные клыки, разбитые губы — вот и все, чего добился Ордан-охотник. Поэтому он сжал руки-лапы еще раз и снова опустил их на голову врага, а затем еще еще еще. Вздрагивало тело, зажатое его ногами-лапами. По земле растекалась лужа темной вязкой крови, трещали кости черепа. Зубы и клыки сыпались изо рта, попутно впиваясь и застревая в руках ордана-охотника. А он все бил и бил и бил, пока не вмялись кости черепа, пока не впали глазницы, пока вся болотная зеленая кожа не стала больше напоминать оттенок вареной свеклы. Свекла. Ему нельзя было есть свеклу. Ему... Ордан-охотник мотнул головой. «Нет, нет, все не так, он не зверь, он не охотник. Ему нужно было, чтобы этот торг выжил, чтобы его доставили во вторую канцелярию и допросили. Нужно было узнать, почему Ракрарс, так звали его врага, захотел взорвать горный пик и разрушить строящуюся дорогу. А еще зачем он убил своих же соплеменников, выдав все за работу шантера? Ордан-охотник мотнул головой. «Нет, он должен был убить своего врага, закончить охоту. Он поднял сжатые лапы руки. Поднял, но так и не опустил». гордан посмотрел на кровавое месиво, все еще дышащее кровавое месиво. Он чувствовал этот порыв, настойчивое жужжание где-то на грани слышимости. Чувствовал, как высохли его губы и как дрожат руки. Всего один удар, последний удар, и орк отправится по тропам предков за все, что сделал, и за все, что сказал. Арди, тяжело дыша, отряхнул руки и, с трудом поднявшись на ноги, отошел в сторону. Нет, этот выбор он тоже не хотел делать, тоже не сейчас, и тоже не из-за северного орка. Во всеобщей тишине он вернулся к своей одежде, и, не заботясь о крови своей чужой, Терпя боль в груди и в целом по всему телу, отделся и взял в руки посох. Стоило ему это сделать, как он почувствовал, что что-то из него хлынуло внутрь воткнутого в землю посоха. Хлынуло, покидая Арда, а затем мгновенно растеклось где-то внутри земли. Мысли завтрашнего дня. Прихрамывая, держась рукой за помятую грудь, он подошел к шаману. — Это моя добыча. — сказал он на Голесском, очевидно подразумевая недвигающегося орка. — Мы заберем ее с собой. Ты в своем праве, Арт. Немного иной интонации, чем прежде, и совсем с другим взглядом ответил орк. — Я капрал, — перебил его кралис. Зачем нам? Нил не смог закончить фразу. Орки, что с одной, что с другой стороны, взревели и обнажили оружие, а те, что стояли рядом с кралисом, обнажили ножи и топоры и приставили их к шее, ошарашенного Нила и других плащей, не успевших даже пошевелиться. «Перебиваешь вождя? Как смеет человек говорить в присутствии вождя? Как смеет он не опускать глаза?» Ордан сжал посох и посмотрел на шамана. «Вы в своем уме?» — тихо произнес Орд. «Это нападение на представителя второй канцелярии?» Шаман поднял ладонь, и орки отошли назад. «Твоя добыча, Ард. И распоряжайся!» Арди снова повернулся к Нилу. «Доставьте, пожалуйста, этого орка на допрос. Он может что-то знать о происшествии в горах». И повысив голос так, чтобы услышали орки Шангриар, Ард добавил... «Потому что это он вероломно убил семью шангриарцев, работавших на Алькатской железной дороге». Брови Кралеса снова приподнялись, но вместо ответа он лишь молча кивнул. «Насчет склада. Плевать, господин Кралес». «Но я еще даже не сказал. На все плевать», — перебил Ордан. «Делайте, что хотите. Я свою часть сделки выполнил. Надеюсь, вы пришлете мне чек еще до моего отъезда. Всего хорошего». — Как вы до дома и... — Возьму вашу машину. Думаю, вы не против. И Арди, хромая, стискивая зубы от боли, с трудом вдыхая и проталкивая воздух сквозь хрип, и захромал обратно в сторону леса. Проходя между бледных, дрожащих Перси и Федора, он хотел что-то им сказать, но случайно мазнул взглядом по глазам. Арт слишком устал, чтобы контролировать взгляд ведьмы. Он увидел их мысли, образы, обраставшие смыслами. — Зверь? Это не человек, это бешеный зверь. Если он еще раз подойдет к моей сестре, я пристрелю его, и плевать, если меня казнят. И я извинялся перед этим зверем. ардан вздохнул и отвернулся. — Арт! — донесся ему в спину голос шамана, говорившего с сильным акцентом, но на вполне правильном языке матабар. «Мы дадим знать Конклаву, что Матабар все еще живы, как и жив их вождь!» Ардан замер, медленно обернулся и честно ответил. «Как я уже сказал, делайте, что хотите, мне все равно!» Затем перевел взгляд на недвигающегося, едва дышащего орка и обратно на шамана. «Но мы действительно встретимся еще раз, старик. Никто ему так и не помешал уйти!» Разве что в спину доносились приглушенные удары кулаков о грудь.